Полина опомнилась, посмотрела на начальника. «Отдай сына, начальник!» «Зачем он тебе? Он старый, он умрет скоро!» «Не могу! Представь, если б каждый так за своим психом приходил!» «Ленчик не псих, ты знаешь!» «Не знаю! Почему, по-твоему, его к нам поместили?» «Это из-за меня!» «Конечно, из-за тебя, ты его родила!» «Да нет! Интересно, все-таки мы выражаем свои мысли на великом русском языке?» «Наверное, ни один народ никогда так не скажет «да нет!» «Да или нет? Или да или нет? Определенность нужна, четкость, порядок. А наш народ боится решения принимать. Да, нет, да, нет. Потому страна разваливается. Грустно, да? Или нет? Да нет, не очень грустно, не очень весело. Нестабильное состояние средней паршивости. Вяло текущая шизофрения, вяло текущий развал. Пора остановиться, да? Или нет?» Я на суде шепнул ему, чтобы молчал. — Ну, вроде рассудок потерял, ничего не понимает, не помнит. Он ведь в самолете бомбу держал. Из всех нас он первый террорист. Я думал, отпустят его, раз он инвалид, сумасшедший. Простят бомбу, а его сюда упекли. — Ну и хорошо. Спасибо, должна сказать. На воле он давно погиб. — Я и говорю спасибо. — Ну, теперь-то отпустите. Начальник больницы рассмеялся. — Чудная ты, тетка. Как мы можем психа, непролеченного, на улицу выписать? — Да нормальный он, я же сказал, прикидывался просто на суде. — А когда с бомбой в самолете сидел, тоже прикидывался? — Да. Ленчик ведь не взорвал ее, бомбу нашу. А она настоящая была. Я две толовые шашки купила, когда мы в Орск с концертом ездили. Там карьеры разную руду добывают. Юрьев семнадцать лет под наблюдением. И все прикидывается, прикидывается, да? Ты что, больше врачей понимаешь? — Я же мать. — Какая ты, мать, мы знаем. Полина замолчала, опустилась на колени. — Отпустите. Я сколько надо оттянула, полный срок. Сейчас даже меня отпустили. Аленчик, если и виноват был когда-то, давно свое пересидел. Начальник больницы и главврач переглянулись и поняли друг друга. — Значит, ты решительно настаиваешь, что твой сын не сумасшедший? — Да. Начальник больницы нажал кнопку селектора. — Кто-нибудь? «Юрьева, привезите ко мне!» Полина поднялась с колен, встала у двери. Ноги не слушались. И чтобы не упасть, она схватилась за решетки. К ней подошла дежурная, встала рядом. Начальник нетерпеливо постукивал пальцем по столу. Главврач вбросил сам себе шайбу, пару раз сыграл в пас за обе команды и пробил поворотом. Но начальник состроил укоризненную гримасу, и главврач спрятал руки за спину. С лязгом открылась дверь палаты. Ленчик сделал глупое лицо, вытращил бессмысленные глаза. На его лице застыла пустая, стылая и ничего не выражающая улыбка. Санитар выкатил коляску с Ленчиком и, лихо повернув в коридор, повез к кабинету. По чугунным плитам загремели колеса. — Только спокойно, дышим полной грудью, — предупредил Полину главврач. Санитар вкатил Ленчика. Безмятежный, стылый взгляд скользнул по лицам. «Ленчик — Ленчик! Полина шагнула к коляске, на дежурное... Преградила путь, обозначила дубинкой предел. — Сынок! — Тихо, тихо, глупая ты, тетка, — ласково сказал главврач. — Сбавь эмоции. Ленчик высунул язык, кончиком дотронулся до подбородка, застонал негромко. — Ленчик, сынок, это я, мама. Не дури, ладно тебе, разрешите, я его обниму. — Позже. Главврач тронул Ленчика за плечо. — Ну что, Юрьев, узнал маму? Ленчик охотно и часто закивал. — Умница, многое соображаешь. «А ты адекватен, когда хочешь», — главврач улыбнулся Полине, одобряющей улыбкой. «Молодец, Юрьев. А папу узнал? Папа твой тоже приехал к тебе». Начальник ударил себя кулаком в грудь, подмигнул Ленчику, улыбнулся. Ленчик посмотрел на начальника и опять закивал. «Да-да, конечно, он и веселого папу тоже узнал. И рад ему, не меньше, чем маме. Всех узнал». «Молодец, Юрьев». Главврач развернул фантик и запихнул в рот Ленчику карамельку. Начальник подал знак и санитар выкатил коляску из кабинета. По чугунным плитам загремели колеса, и только тогда Полина опомнилась, куда вы его... — Не надо, не надо, сынок, пустите меня, Ленчик, я тебя здесь не оставлю! Но дежурная не пустила. Финиш, тетка. — Ну? — прекратила крик. Медицина советует. — Вдохнули, выдохнули, — приказал начальник, а то на колени бросаться придумала. — У нас таких истеричек по десятку на день. Этим нас не удивишь, ни одна ты такая эмоциональная. Он говорил негромко, но твердо, и, как ему казалось, очень убедительно. «Как мать мы тебя понимаем. Но сын твой попал сюда по решению суда. Экспертизой он признан невменяемым. Ничего не поделать. Никто его отсюда не отпустит. Для проведения новой экспертизы не вижу оснований».